Глава 26. Элина. После того, как врач осмотрела мою руку и заверила, что я отделалась лишь ушибом, жду, пока проснётся Мия. Вова возвращается в палату уже с вещами, которые я заранее оставила в его машине. После свадьбы у нас планировалась брачная ночь в одном из лучших отелей города. Люкс для новобрачных, 2 часа в спа и королевский завтрак. Как бы ни было сейчас плохо, жалеть по поводу неудавшейся свадьбы? У меня не получается. Я останусь с вами, спрашивает Вова. Он успел снять пиджак и английский галстук. Выглядит усталым, разбитым, таким, что даже становится немного жаль его. Нет, не стоит, говорю спокойно. Подожди меня, я переоденусь. Под пристальным взглядом ускользаю в ванную, где наконец-то сваливаю с себя платье, которое даже на Авито сейчас не продашь. не счастливая, потому что аккуратно складываю наряд в пакет, сама же натягиваю узкие джинсы и чёрный кроп-топ. Смываю макияж, вынимаю блестящие шпильки из причёски. Вернувшись в палату, первым делом контролирую дочь. Наверное, надо разбудить, замечает Вова. Потом ночью тебя замучает. Пусть спит, отвечаешь шёпотом. Стресс сильный был. Хорошо. Стою над койкой, наблюдая, как Мия сладко сопит в ладошку. Синяк на лбу потемнел, и я опять сержусь. Вова еле слышно подходит сзади и ласково приобнимает за плечи. Тут же хочется отбежать. Боже. Геть ведь могла сегодня выйти за него замуж. Кто это был? спрашиваю его, повернув голову. Он тяжело вздыхает. Вов, я же не дура. Тебе кто-то угрожает? Можно и так сказать. Чувствую, как напрягается его тело сзади. Он целует мою шею и гладит оголённый топом живот пальцами. Вова, блин, вырываясь и разворачиваясь. Кто тебе угрожает? Это мои поставщики. Я, в общем, я сотрудничал с одной фирмой, долго сотрудничал. Они учитывали мой интерес ежемесячно. Интерес? Это что, взятка? Не пытаюсь скрыт Шакирванное лицо. Он закатывает глаза. Знал, что не поймёшь. Так принято. Это нормально. Ты выбираешь компанию, она тебя благодарит за это. И что произошло? Папа отказался от работы с этим поставщиком. Испытание выявили, что буровые установки, производимые ими, косячные. И отказал. А они принялись угрожать. Ну, это девяностые какие-то, вов. Сама я этих времён практически ничего не знаю, но папа рассказывал, что был полнейший беспредел. Сначала они угрожали по телефону, сегодня по всей видимости перешли в контрнаступление. Поверить не могу, вов. Ты обманывал собственного отца, вырывал у него из-под носа. Я ничего не вырывал, котёнок. Просто выбирал одного из того же партнёра. Но ведь езжу, понятно. Были компании с лучшим качеством или ценами, но ты не обращал на это внимания, потому что тебе платили деньги. Его лицо мгновенно багровеет и становится таким озлобленным, что я невольно отшатываюсь. Что ты об этом знаешь вообще, генеральская дочка? Цедит он сквозь зубы. Ты знаешь, что это такое, когда отец приводит тебя в свою фирму? Хю осужмит в конец офиса бумажки перебирать или когда определять тебе зарплату как у рядового клерка, потому что у него такой стиль воспитания. А сам любовницам квартиры в Москве покупает и на Мальдивы пачками их целует. Но это не повод обманывать, Вова. Ужасаюсь. Конечно, не повод, ядовито выговаривает он. Тебе-то всё на блюдечке далось. Квартира, Porsche, И дочки Папашу выбрала подстать. Со злостью врубаю ему пощёчину, смотрю, как он шокированно потирает щёку и резко отворачиваюсь. Уф, больной рукой. Вот даю, а? Я, между прочим, работаю 17 лет. Квартира, машина, да. Но обеспечиваю я себя сама и никого никогда не предавала. Прости, Илин, оправдывается Вова быстро. Я такой дурак. Ниงгада были нам сегодня разговаривать. Алиф ещё твой. Всё у меня выпытал, но сказал, что поможет. Усмехаюсь. После того, как я обвинила Руслана во всех смертных грехах, он пошёл решать проблемы моего несостоявшегося мужа. Ирония судьбы. Вов снова тянет руки к плечам, но я застываю под его прикосновениями. Уходи, пожалуйста, Вов. Давай помиримся. Пожалуйста, отёнок. Шепчет он: "Сейчас. Нет. Я не хочу. Уходи". Блять, грубо выговаривает он и убирает руки. Заебала. Ношусь с тобой как с принцессой. Не носись. Обидные слёзы вырываются наружу. Никто и не просит. Этот день превращается в какой-то фарс, потому что Мия, услышав крики, просыпается. испуганно глазеет на нас и пытается затопить всю палату в слезах. Вова молча отправляется на выход, а я пытаюсь прийти в себя, обнимая дочь. Во время вечернего обхода врач ещё раз обследует Мию и заверяет, что если утром динамика останется положительной, нас отпустят домой. Перед сном, лёжа на соседней с ней больничной койке в белой полупрозрачной ночнушке, которую я приготовила для первой брачной ночи с мужем, получаю сообщение от Руслана. Врач сказал: "У вас всё хорошо. Пожелай мне спокойной ночи от меня. Будь так добра". И ни слова мне лично сильно оскорбило его сегодня, но виду не подаст. Слишком гордый и независимый. Позднее, долго размышляя по поводу Вовы, как я могла не заметить за его спокойным характером такие особенности? Наверное, я слишком привыкла к таким мужчинам, как отец или Руслан. когда все эмоции и плохие, и хорошие, как на ладони. Мия, несмотря на то, что ночует на новом месте, спит не просыпаясь и утром, как ни в чём не бывало, бежит ко мне в кровать. Мама, а где папа? спрашивает сонно. Не знаю, дома, наверное, отвечаю с улыбкой. Тереблю пальцами мелкие кудряшки. Припухлый за ночь чуть спала, и при свете нового дня всё выглядит лучше, чем казалось ещё вчера. Это подтверждает и врач, который посещает нашу палату сразу после того, как мы переоделись и позавтракали. В дополнительных обследованиях на сегодняшний день нет необходимости, но стоит появиться здесь через неделю. Сразу после ухода медперсонала приезжает Руслан. В деловом тёмном костюме и чёрной рубашке, обворожительно красивый. От него веет стужей, но исключительно в мою сторону. Раздражающе вежливо здоровается со мной и подхватывает Миюшу на руки. Привет, боец. Вижу, тебе сегодня лучше. Едем домой. Да! звонко кричит Мия, обнимая отца за шею. Быстро укладываю сумку, отвернувшись. Кожа на спине режет острыми сосульками от ледянящего взгляда. Оставь вещи, я заберу. Хорошо, легко соглашаюсь. Спускаемся на лифте и выходим к припаркованному на обочине ультрамариновому югуару. Пока Русланка пошится с Мией, принимая звонок от Вовы. Да, быстро отвечаю. Скажи спасибо своему уроду Алиеву. Шепит Вова в трубку, даже не поздоровавшись. Что случилось? Он всё разболтал моему отцу, блядь. Помок называется. Напряжённо киваю, потому что я ожидала чего-то похожего. Стиль Руслана решать проблемы категорично. Это всё, что ты хотел мне сказать? Вместо ответа Вова кидает трубку. Вопреки дальнему отзвуку чувства облегчения в душе, мне всё же немного обидно, что мой близкий человек так ужасно себя ведёт. Конечно, в нестандартных ситуациях часто обнаруживаются самые неприглядные черты характера. Но сейчас как-то слишком много хренового Вовы. Я всё же привыкла больше к доброму Зае. Руслан размещается в водительском кресле и пристёгивается ремнём безопасности. Ты правда всё рассказал Карабейникову? Он на секунду замирает, а потом увессисто вздыхает. Рассказал. Зачем? Я живу по принципу падающего подтолкни. Если человек летит в бездну, она уже неминуема. И пытаться его остановить это значит упасть туда вместе с ним. А падать не моё. Ясно. Киваю. Советы твоему будущему мужу подумать над этим. Я не выду за поводу замуж, выпаливаю глухо. Руслан на секунду сдавливает трос до побелевших костяшек на пальцах, а тело одновременно с этим как-то расслабляется. Быстро заводит двигатель, выезжает на дорогу и тихо ворчит. Это уж сама решай.